Пошел Петька бродить среди березок, обливаясь горючими слезами. — Эх, домой бы сейчас! Получить бы первое — хорошую порку и второе — хороший обед. Увидев ручей, Петька сразу стал раздеваться. Куртка полетела в воду, за ней рубашка, и он принялся стирать штаны. Собственно, он их не стирал, не умел, а просто опускал в воду, поднимал, снова опускал. Полоскал одним словом. А выжить не догадался. так и повесил штаны на ветви. Куртку и рубашку пришлось искать ниже по течению, потому что они уплыли и затонули. Через некоторое время Петька грелся на солнышке, а одежда его висела в тени. А он еще удивлялся, чего это она не собирается высыхать. Голодный желудок пронзительными криками и стонами требовал у хозяина пищи. Слюны было столько, что Петька ставила рекорд за рекордом по дальности плевков. Ух, как есть хотелось! И в голову проникала мысль. А почему бы? Тебе сейчас же не пойти в город. Авось, что-нибудь где-нибудь и получится. Вдруг буханку хлеба найдешь или еще чего-то? Петька бегом побежал. Вбежав в улицу, он понюхал воздух, уловив какие-то съестные запахи. Свернул на них, бежал и нюхал, снова свернул, еще раз свернул. И вдруг заметил, что запахи, запахи, запахи, запахи, запахи, запахи, со всех сторон запахи. Хоть стой на одном месте, Крутись и нюхай. Ведь из каждого дома Неслись запахи. А нюх у Петьки был до предела обостренный, Ведь впервые в жизни Мальчишка, проснувшись, не поел. За маленьким заборчиком Увидел он невероятно толстого мальчика. Тот сидел за вкопанным в землю столом и страдал. А на столике перед ним невероятно огромная миска, и в ней суп. Ух, суп, эх! Запах супа прям-таки притянул Петьку, перетащил его через заборчик и посадил за стол. И Петька спросил, «Съем? Ешь!» Лениво ответил невероятно толстый мальчик, брезгливо подвигая, Невероятно огромную миску. Ложка В Петькиных руках Превратилась В супомет Системы ТНП. Только не подавись. Проглотив суп, Петька Спрятался в кусты. Из дома вышла невероятно толстая тетя и воскликнула ты съел все о радость больше ты не будешь худеть и сохнуть на моих глазах ешь котлетки я побежала за компотиком невероятно толстая тетя скрылась в доме петька выскочил из кустов и Уставился на четыре невероятно большие котлеты И невероятно длинные макароны Невероятно толстый мальчик сказал Ешь, я и так закормленный Петька быстро все сглотал А мальчик сказал Спасибо. Компотик я буду сам. Петька с трудом перешагнул через заборчик. Им овладела сытая истома. Он еле передвигал ноги и искал местечко, где бы прилечь и спокойно Переварить пищу. Глаза закрывались сами собой. Петька начал спот. Отся. Спать. Спать. Спать. Несколько шагов он спал стоя, потом растянулся прямо у забора на травке.